Глава 38 Господь отвечал Иову из бури и сказал Кто сей омрачающий провидение словами бессмысла Припаяшь ныне чресла твои, как муж Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне